Глава 10. Выпускной. Год пролетел к мгновение ока. Времена года сменялись друг друга, и вновь наступила зима. Мне также исполнилось 18, что касается университета я успешно закончил курс и скоро перейду на четвертый год. Исследования тоже продвигаются хорошо, тут нечем особо докладывать. Хотя я успешно прошел, Элли оставили на второй год, все потому что она пропустила полгода, будучи обычной студенткой. Хотя саму ее это не особо волнует, но все-таки это проблемы моей семьи, я чувствую за это ответственность. К слову, Сельфи посещаемость тоже была не из лучших, но у нее были лучшие оценки по университету, а поскольку она к тому же еще была личным стражем принцессы то Тоже успешно перешла на следующий курс. Конечно, на семейном фронте тоже не было никаких проблем. Люси растет просто прекрасно. Ее уже отлучили от груди. И последнее время она ест лишь детское питание. А до днях случилось еще кое-что. Моя дочка впервые позвала меня. Руди! «Не папа, не папочка и даже не мистер Бабблс, просто Руди». Но ну, никто из домашних не зовет меня папа, тут уж ничего не поделаешь». «Правда, Сильфи она зовет мама, но это всего лишь благодаря родительским навыкам Сильфи». «Может мне стоит изменить имя на папа?» «Да нет, она ведь еще только учится говорить, я не должен быть столь нетерпеливым». «Когда она немного подрастет, она обязательно начнет звать меня папой». «К слову, почему девочка, которой едва исполнился годик, уже может чуть-чуть говорить?» «Неужели моя дочурка гений?»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 Поскольку Люси выросла, Сильфи тоже перестала давать грудное молоко. Этот сладкий, нежный аромат, будораживающий аппетит исчез. Жаль, но ничего не поделаешь. Грудь Сильфи, так увеличивавшаяся на время кормления, тоже вернулась к нормальным размерам. Я не говорю, что маленькая грудь – это плохо, и все же жаль было потерять этот приятный бонус. Также, раз уж грудное молоко нам больше не нужно, контракт с Сюзанной был тоже расторгнут.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 В последнее время они вообще редко срываются. Людям свойственно вести себя более ответственно, когда есть кто-то, для кого можно стать примером. Если эти двое родились подружиться подружатся, я буду очень рад. Учительская карьера Рокси тоже продвигается успешно. Почему-то простые студенты ее даже побаиваются немного. В ее классе нет ни одного плохого ребенка. Так что она от души наслаждается преподаванием. Зенит все по-прежнему. Иногда она ест с Норн, иногда занимается садоводством с Аишей. Иногда с улыбкой держит Люси. После дня рождения Аиши Норн она действительно стала часто улыбаться. Это небольшая, почти незаметная улыбка. Она едва двигает мышцами лица. И все же никто, смотря на это, не станет отрицать, что это настоящая улыбка. Она все еще не говорит. Выражение лица почти не меняется. И все же Зенит медленно, но идет на поправку. Мне хочется в это верить.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 Также студенты бросают учебу и исключаются и по множеству других причин. Впрочем, раз уж я имею статус особого студента, университет меня ценит. Преподаватели и прочий ответственный персонал также выстроились перед выпускниками. Их тут около тысячи. То самое чувство, когда учителей больше, чем выпустившиеся. Впрочем, реальных учителей тут две-три сотни. Что, впрочем, тоже немало. Неудивительно, что под учительской университете отведено целое здание.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 Этот подход вызывает меньше всего проблем и не портит отношения с высокородными, хотя если в их оценках подавляющий отрыв, то тут уж совсем другое дело. Впрочем, Рокси тоже явно была выдающейся студенткой, но не думаю, что ее бы выбрали представителем. Конечно, университет магии отдает должное и принимает любых студентов, но поскольку управляют им простые люди, естественно, у них есть разные связи, некие неофициальные правила. Риния Дедарудия, это честь для меня. Пурсена Адарудия, это честь для меня. «Надеюсь, вы и дальше будете следовать путем магов». Рине Пурсена величественно встали. Поднявшись на сцену, не получили свои дипломы и сертификаты магического ранга. Во время брачного сезона не объявили, что собирается найти себе женихов. Так что кандидаты ринулись сюда со всех сторон, но все были разбиты в пух и прах. Впечатляющая сцена, когда эта парочка, стоя на горе из бесчисленных тел, пробормотала. «Мы слишком сильны, ня». «Все это были лишь пустые слова Нано. Ну. До сих пор стоят у меня перед глазами». Поистине по-королевски. На мгновение я узрел тень будущего короля зверолюдей позади них. Ту ночь они провели в таверне, крича. «Нам не нужны мужика, ня!» «Верно, эти мужики ни черта не стоят!» «Ебать их нано!» Хлистая алкоголь ведрами. Когда церемония выпуска завершилась, я заглянул в лабораторию на Нахоши. На Нахоши кашляла, вся съежившись и завернувшись, она напоминала божью коровку. Опять простудилась. Похоже э -э, на то. В прошлом году на нахоши со здоровьем все было весьма плохо. Постоянно сухой кашель и лихорадка. Каждый раз я подлечивал ее магией детоксикации. Но этого было мало, ведь во многом все зависит от состояния ее организма. Она снова заболевала.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 Нанахоша нахмурилась. Ей явно было неприятно услышать об этом, потому что это значит, что еще год она провела застряв в этом мире. Рини Пурсена также среди выпускников. Обе собираются вернуться домой, так что я хочу устроить для них прощальную вечеринку. Прошу, тоже приходи. Эх, ладно. Рини Пурсена – одни из немногих подруг Нанахоши. Хотя может называть их друзьями и немного сильно сказано, но хотя бы попрощаться с ними она должна.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 В комнату заглянули два до боли знакомых лица – нахальная кошка и апатичная собака Ринья Пурсена. Торжественно они прошли внутрь. «Босс, мы тебя искали, Ня. Мы хотим, чтобы ты пошел с нами. В этот раз что-то неуловимо изменилось, но что именно?» То, что Риня Яна нервничает, что Пурсена не жует мясо, как обычно, такое же напряженное чувство было при нашей первой встрече. Обычно они уже принялись бы бросать шутливыми фразочками вроде «Флиртуешь что с другой девушкой, пока Фиц и Рокси сама не видят, ня?» Они явно разозлятся, Нану. Но сейчас не было и признак этих беззаботных шуточек. Неужели еще одна дуэль? Хотят свести со мной счеты, прежде чем выпустятся? Честно говоря, я не очень-то хочу с ними сражаться. «Босс, мы просим ня!» «Пожалуйста, Нану!» Короткие фразы, но в них ощущалась настоящая решимость и сильная воля. Это было видно по их глазам. Неужели не думают о чем-то вроде «Мы не вернемся домой проигравшими». У них есть своя гордость. Ну хорошо. Раз уж это последний раз, мы выйдем. Я все же мужчина. К тому же есть шанс, что в противном случае они решат переключиться на сельфе. Я понял. Нанахоши, я оставлю тебя ненадолго. Подожди, а как же эксперимент? Нанахоши явно разозлилась. Ты тоже идешь, дня, Специальное приглашение, Ня. Приглашаем, Нану. «Стойте! Погодите! Зачем?» Они хотят взять ее в качестве секунданта, Сомневаюсь, что нанохоши действительно хочет в чем-то там подобном участвовать. И все же имя тишины и семи звезд широко известно. В этом плане в качестве секунданта она без сомнения заслуживает доверия. Укромное место на территории университета. Она находится на пути к общежитиям и плотно окружено растительностью. К тому же в нем засыпано снегом, так что оно скрыто еще лучше, чем обычно. Тут в самый раз дня...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 Зачем? Мы с Рини хотим разобраться, кто из нас сильнее, Нано. Другими словами, это дуэль между Рини и Пурсеной. Но почему? Победительница возглавляет племя Дарудия. Но ведь Дедарудия и Адарудия это два разных племени, так что в этом нет необходимости. Если я, конечно, правильно помню, хотя я гостил только в деревне клана Дедарудия, я припоминаю, что слышал и о деревне Адарудия. Но может, когда дело доходит до главы всего народа, он только один. И этот патриарх одного из кланов Дорудия уже присматривался за всеми прочими племенами. «Поначалу мы думали так же, Ня, но в последнее время наши мысли изменились, Нану. Мир огромен, Нану. Есть и другая судьба, чем просто быть лидером клана, Нану. У нас тоже есть сёстры, Ня, и мы обязаны научить их всему, что узнали здесь. Даже если только одна из нас вернётся назад, Ня. Сильнейшая из нас станет новым лидером, другая будет жить свободной жизнью. Это куда веселее, Нану». Вот как? Даже не знаю, что на это сказать. Насколько же бесцельные, и, и речи. Все-таки стать новым лидером клана было их заветной мечтой. Интересно, что же побудило их так измениться? Нам в любом случае придется сражаться, если мы вернемся, ня. И если мы проиграем в Великом Лесу, то для нас начнется очень скучная жизнь, Нану. Нас заставят выйти замуж за сильнейших воинов деревни, Нану. Так что мы решили, почему бы не решить это раз и навсегда прямо здесь, ня. Получить шанс пойти другим путем, ня. Чтобы потом не испытывать никаких сожалений на ну, так все-таки стать главой клана все еще остается главной целью. Но если не получится, то они решили жить полной жизнью за границами великого леса. Или как-то так. Но по мне, в этом их замысле полно дыр. Или, скорее, куча проблем. Первым делом, это не то, что они могут сами решить вот так запросто. Впрочем, не будем придираться. Они наверняка провели немало времени, прежде чем пришли к такому решению. Я могу понять их нежелание быть связанными традициями своего народа и стремлением к свободной жизни. Я понял, я не стану вас останавливать, вы ложитесь как следует. И это нормально, позволить им драться вот так? На Нахоши явно было не по себе. В конце концов, она ведь просто старшеклассница, вероятно, ей не хочется видеть драку своих друзей. В любом случае, даже если мы не станем смотреть, они все равно сразятся. Их силы примерно равны. Без судьи они, вероятно, просто не смогут решить, кто же победит. Также третья сторона необходима, если случится что-то непредвиденное. Им действительно нужны секунданты. К тому же Нана Хоши не совсем права, это не просто драка, это дуэль. Дуэль, чтобы найти сильнейшего. Я очень благодарна, Ня. Спасибо тебе, Нану. Рине Пурсена обе выразили свою благодарность. Снова встав лицом к лицу, они разом сделали глубокий вздох и пристально уставились друг на друга. Они стали издавать угрожающие звуки, которые просто не ожидаешь услышать от столь симпатичных девушек, внимательно наблюдая друг за другом. Напряжение повисло в воздухе, в следующий момент они атаковали. Я сразу открыл свой магический глаз, на нахоши надела свои защитные кольца. С этого момента эти дикие звери будут всерьез пытаться убить друг друга. «Пурсена, я хотела сказать тебе это уже давным-давно, и я всегда ненавидела тебя, ня». Это мои слова, Нану. Еще с тех пор, когда ты была совсем ребенком, я нянчилась с тобой. Ты мне как младшая сестренка, вот теперь ты смеешь говорить мне подобное в лицо, Нану. Ха, это ты тут младшая сестренка, ня. Помнишь, Пурсены, когда тебе было четыре, ты описалась. И я помогла тебе скрыть это. А Даруди никогда не забывает о сделанном одолжении. Так это все просто слова, ня. Если уж ты начала эту тему, я спасла тебя из реки, когда ты чуть не утонула, Нану. И это при том, что дедоруди умеют отлично плавать. Какой позор, Нану. Это случилось только потому, что ты, Пурсен, уронила в реку игрушку, что я получил от дедушки Ня. Риня, ты сама ее туда уронила, Нану. Что за в этой их перепалке, не чувствую никакой ненависти. Гнев, напряжение, ни капли ненависти. Словно вспоминаете давние истории, они отчаянно пытаются хоть чуть-чуть возненавидеть противника. Словно без этого они даже не смогут сражаться друг с другом. Пурсена, Плакса, Ринни, дура. Они продолжают бросаться оскорблениями, но это же просто детский сад какой-то. Пурсена чучела, у Ринни короткие ноги. Чего? Пурсена жирная. Ха, я не жирная. Первой сорвалась Пурсена, стоило ей услышать слово «жирная», и она не выдержала. С рыком она прыгнула вперед, сжав кулак она атаковала. Риня отреагировала проворно, словно кошка. Она нанесла ответный удар, точно так же сжав кулак. Их силы правда равны, обе разом отшатнулись назад. Их дуэль наконец началась. Ах, Пурсена делает выпад. Риня изящно уклоняется, но Пурсена продолжает преследовать ее, как тяжелый танк. Чтобы противостоять атаке Пурсена, Риня использует тактику «ударил и беги».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 Пока она не сможет догнать противницу, ее сила ничего не значит. Пурсена наносит блестящий удар ногой Рине. Джеб. Прямой удар. Но Рине слишком далеко. Ни один из ударов не достиг цели. Еще бы чуть-чуть, еще бы чуть-чуть. Ах, прямой удар Пурсены все же достал Риню. Рине ошеломлена. Пурсена продолжает наращивать давление. Что же будет делать Рине? Отступит или примет вызов? Она приняла вызов и контратакует. Левый джеб. Еще один. Сверхбыстрые удары. Пурсена кажется выдохлась, но Ирине тоже приходится несладко. Сейчас самым мудрым решением было бы отступить, но она даже не желает отступать. Это даже пугает. Глаза Пурсены горят решимостью, как у гончей, напавшей на след своей добычи. Заходя справа, Пурсена продолжает атаковать Ириню. Ах, что это? У Пурсены кровь? Неужели Ирина прятала нож? Нет, это ее когти. Выпустив их, она поцарапала противницу во время удара. Какая неожиданная кошачья атака. И это вовсе не грязный прием. Она просто сражается, используя все, что у нее есть. Выпустив когти, Риня наносит новый удар. Еще удар. Слева-справа целый шквал ударов. Этот стиль полностью отличается от тяжелых ударов кулаками Пурсены. Внезапная боль отражается на лице Пурсены. Ах, когти Ринни рвут на части одежду Пурсены. Вы почти можете видеть сокровенные части ее тела, но... Пурсена издает яростный рев. Она в порядке. Тут же хук Пурсены достигает Рини. Риня морщится от боли. Это прямое попадание. Неужели Пурсена побеждает? Все уже решено? Если они могут использовать самые разные техники, то почему не используют магию? Все верно, как только Пурсене удалось навязать ближний бой, возможно, применение магии была бы исключена. Поскольку не сражаться на ближней дистанции, у них просто нет времени на чтение заклинаний. Будь это Сильфи или я, с помощью безмолвных чар, мы бы смогли этим воспользоваться, но для них теперь возможен лишь рукопашный бой. К тому же, во время столь серьезных нагрузок на тело, трудно четко произнести даже одно слово. Просто представьте, чтобы марафонец, пробежавший длинную дистанцию, вдруг начал на бегу не задыхаясь и не сбиваясь с ритма невозможно не так ли или скажем в этом есть смысл прости что прервала твои комментарии пожалуйста продолжай рине внезапно остановилась ближний бой бой переходит на крайнюю близкую дистанцию это крайне плохо для рине неужели пропущенный удар от пурса наказал влияние на работу ее ног тактика бей и беги более невозможно для нее как бабочка лишившийся крыльев будет ли она повергнута на зим ползая у ног победительницы но нет нет смотрите это промах рине уклонилась Благодаря своим кошачьим рефлексам она ускользнула, так и не получив прямого удара. Она контратакует кошачий смеш. Ее удалось поцарапать щеку Пурсены. Брызнула кровь. Ошатнувшись, Пурсена пытается отпрыгнуть. Риня продолжает наступать, не давая противнице ни шансов на бегство. Она наносит высокий пинок, направленный точно в голову. Ах, Пурсена, удар попадает точно в цель. Погодите, я вижу блеск клыков. Пурсене как-то удалось укусить ногу, что целилась ей в голову. Все верно, она настоящая волчица. Кроме кулаков у нее есть Благодаря этому Пурсене удалось повалить Риню на землю. Риня на земле. Для Риньи все же кончено, но Пурсене не единственная, у кого тут есть клыки. Риня возвращается и тоже кусает противницу. Ее клыки вонзаются в ее плоть. Смертельная схватка между зверьми. По мне, так это просто беспорядочная драка. Ну да, можно и так сказать. Эй, я могу кое-что спросить? Да, что? Видя, как отчаянно сражаются эти двое, как ты можешь так радоваться? «Прости». Это была долгая борьба. Начав с оскорблений, они начали бой. Поначалу это был действительно умелый рукопашный бой, но закончилось все тем, что они, сцепившись клубок, принялись кататься по земле, кусаясь и царапаясь, как дети. Напряженная схватка, да? Со стороны больше было похоже на то, что они играются в снегу. Но в какой-то момент все прекратилось, и на ноги поднялась только одна из них. И «Я победила Нану!» И это была Пурсена. Все её тело покрыто порезами, одежда порвана, промокла от снега и заляпана кровью. Царапины, следы от укуса видны повсюду, из них сочится кровь. Яростная фигура, фигура полной гордости, фигура девушки, пережившей смертельную схватку. Пурсен усмехнулась, глядя на Ринью, всё ещё лежащую на земле. На миг на её лице отразилась целая буря эмоций, потом она поспешно отвернулась. «Я победила, Нану!» «А, эм, поздравляю, присядь. Дайте я подлечу вас двоих». Я было положил руку и на плечо, но она лишь отбросила ее. «Я горжусь этими ранами, так что хочу сохранить их все, Нано». «Спасибо, но в этом нет необходимости, Ня». Не. «Ясно. Это и гордость. Обе совершенно серьезны. Где-то с середины их схватки мне начало казаться, что они просто играются. Теперь мне стыдно за эти мысли». «Жаль, я не узнаю, увижусь ли когда-нибудь еще с тобой, Риня, Нано». «Разве вы не можете еще хоть немного задержаться, по крайней мере, до отъезда из города?» «Нет, Нану. Это наше прощание, Нану. Мы уже собрали вещи, сегодня же уезжаем, Нану». «Так, значит, все уже решено. Отныне не падут разными путями. Сегодняшняя схватка решила все. Это даже круто в каком-то смысле. Думаю, не стоит приставать к ним со своей идеей прощальной вечеринки. Это только испортит все настроение». «Хорошо, никакой исцеляющей магии, но как насчет перевязки ран?» «Я поняла, Нану». Пурсена, пошатываясь, направилась в сторону студенческих корпусов, и тут Нанахоши вдруг бросилась за ней. Накинув свою куртку ей на плечи, она подставила ей свое плечо для опоры, и у Нанахоши есть мягкие стороны. «Теперь следующее». «Ты как, еще жива?» Я посмотрел на лежащую на земле Ириню. Она не потеряла сознание, просто с ошеломленным видом смотрела в небо. «Жива, Она тоже изранена, не меньше Пурсены, одежда порвана, всюду следы укусов, кровь, стекающая с ее плеча, медленно окрашивала снег красный. Из-за множества пропущенных ударов ее лицо все распухло. Изо рта тоже течет кровь, но скорее всего это просто раны во рту, а не какие-то повреждения внутренних органов. Такую красоту изуродовали. И правда неа. Тут я заметил, что просветы разодранной одежды проглядывало тело Рини. Трудно было не пялиться, так что я накрыл ее своей курткой. Надо сказать, сейчас довольно холодно. На Нахоши тоже ведь куртку. Надеюсь, она не застудится еще больше. «Спасибо тебе, ня!» Реня меж тем положила руки под голову, забросила ногу на ногу и расслабилась, все еще продолжая лежать на земле. «Ах, ах я проиграла, ня!» Белый пар взлетел вверх после каждого ее слова.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 «Неужто зверолюди правда так ценят раны, полученные в бою?» Риня продолжала молчать, смотря в небо. «Я тоже посмотрел небеса. Все небо от, от края затянуло серой пеленой. Вечером наверняка будет снег. Что будешь теперь делать?» «Теперь, Ня?» «Вы говорили о свободной жизни, но чем конкретно тебе хотелось бы заняться?» «Есть у меня идея, Ня. Сперва попутешествую немного, а потом займусь торговым бизнесом, Ня». «Торговым бизнесом? Что-то у меня нехорошее предчувствие. Я думаю, у него было бы больше шансов, станя наискательницей приключений». «А более конкретный план есть?» «Естественно, неа», — уверенно отозвалась Риня. «Что ж, конкретный план — это хорошо, хотя нет, все равно как-то не по себе. Если она будет относиться к этому недостаточно серьезно, то непременно попадет в беду. Согласно плану, через пять лет я уже буду миллионерша, неа». «Ну тогда, если возникнут какие-то проблемы, не стесняйтесь попросить о помощи, хорошо?» «Когда я преуспею, я, может, и одолжу тебе немного золота, босс, неа». Риня, кажется, смогла таки немного оправиться после поражения. Может, они решили так самовольно, но теперь она больше не связана ковами своего дома. Она стала свободной, ну или может просто притворяется веселой. Неважно, какие эмоции сейчас скрывает ее лицо, главное, что все, наконец, закончилось. Рини и Пурсене ни с кем больше не попрощались, обе вернулись в общежитие, каждая в свое время. Перебинтовали раны, взяли с собой багаж и тут же покинули университет. Я проводил Ринью, на нахошу Пурсену. Обе были неразговорчивы, они лишь попросили передавать привет зануби и Клиффу, а также извиниться перед Сильфи и Ариэль. Пурсене теперь возвращается в Великий Лес и там будет упорно трудиться, чтобы в будущем стать лидером клана. Чем конкретно собирается заниматься Рини, я не знаю, вероятно, этим своим торговым планом.